Там скорее бросили, чем посадили в рыбачью лодку, которая отправлялась во Францию, в британь И вот я здесь. о, -о, -о... прошептал молодой человек, конвульсивно прижимая руку к груди, чтобы из нее не вырвался стон. И больше ничего, пари? Ничего, милорд.